Глава 7. Сентябрь 2019 года. Санкт-Петербург. Александр Юрьевич, можно тело выносить? спросил у капитана Гончарова Артём Хромов. Да, выносите. Эксперты уже закончили. Так что у нас с личностью убитого? Он один проживал или с семьёй? Александр Юрьевич, так это же дирижёр известный и композитор, Павел Вышин. Едва сдерживая возбуждение, объяснил Артём. Какой ещё дирижёр в жизни не слыхал? Пожал плечами капитан. Да его афишами весь город обклеен. Он знаменит с мировым именем. Сейчас он постоянно проживает в Нью-Йорке, а в Петербург на гастроли приехал. Я когда по городу еду, у меня времени нет и настроения по сторонам глазеть, ворчливо ответил капитан. Ившин это мировая знаменитость. У него свой оркестр, а ещё он известный композитор. Только он симфоническую музыку сочиняет, а не песни и прочее. Его английская королева недавно в рыцари посвятила. Продолжал просвещать капитана Артём. Не знал, что ты у нас такой знаток симфонической музыки, насмешливо сощурился капитан Гончаров. Да никакой я не знаток. Просто вчера про него передача по телику была. Мать смотрела, пока меня ужином кормила. «Ну и я заодно», – смущенно оправдывался Артем. «А то, что он знаменитость, и так видно. Вон хоромы какие!» С завистливым восхищением огляделся Артем. «Да кого сейчас такой квартирой удивишь? У некоторых наших сограждан дворцы в Европе имеются, яхты и прочее», – с неодобрением заметил капитан. «У него тоже собственный замок во Франции есть, и квартира в Нью-Йорке. Их по телеку показывали». С завистью припомнил Артем. «Это плохо. Покоя не будет. Телевиденье с прессой продыху не дадут. И начальство наедет», — мрачно изрек капитан. «Дай бог, чтобы он от естественных причин кое не двинул. А не то влипли мы с тобой, лейтенант». «Да может, еще пронесет. На теле явных повреждений не видно. Может, сам того?» «Не верю я в такое везение. Но будем надеяться». Направляясь к дверям, бормотал про себя капитан Гончаров. За ним всё так же бодро шагал Артём Хромов. А вот и приятные известия. Сидя за своим столом, потряз бумажкой капитан, мрачно оглядев подчинённых. Заключение экспертов пришло. Отравили нашего гения Заморского. Вот чёрным по белому в тканях обнаружены следы таллия. Это не тухлая рыба, это яд. Ох, только бы журналюги не пронюхали, жить я не будет. Да не расстраивайтесь вы так, Александр Юрьевич. Может, его ещё там отравили, а у нас он только умер, попытался утешить начальство Артём. Докажи, коротко посоветовал капитан и, прихватив папку с бумагами, вышел из кабинета. Расследовать дело, разумеется, пришлось. А продюсеры и команда дирижёра сделали всё возможное, чтобы раздуть из убийства скандал на весь мир. В прямом смысле слова, на весь мир. И отдуваться перед мировой общественностью придётся капитану Гончарову. У волицы, что ли, закралась в голову капитана трусливая пораженческая мысль. Но уволиться он не мог. Александр Юрьевич Гончаров работу свою любил. Пусть она была тяжёлая, неблагодарная, плохо оплачиваемая, но это была его работа. Здесь он был на месте. Значит, придётся поднатужиться, забыть про мировую общественность, прессу, начальство, собраться с мыслями и раскрыть дело. А то ведь и против воли могут попереть. Невесело усмехнулся капитан, натягивая повыше одеяло и поворачиваясь на правый бок, как мама в детстве учила. Рядом сладко сопела во сне жена. А вот Татьяна наверняка обрадовалась, если бы его уволили, зевая подумал капитан и уснул. Ну что, бойцы, разработаем план операции, обратился к сотрудникам отдела Александр Юрьевич. Как сообщают нам некоторые источники, и капитан взглянул на Артёма Хромова. Убитый редко появлялся на родине. Артём важно кивнул. Этот факт требует проверки. Артём, свяжись с таможней, выясни точно, когда именно Ившин последний раз был в России и где именно. А заодно, когда въехал в этот раз. В общем, собери информацию. Есть. Далее. Исходя из вышеизложенного, возьмём в разработку ближний круг убитого. В Петербург Ившин прибыл по приглашению директора фестиваля Музыкальная Нева Виталия Наумкина. Это по его милости ещё вчера днём об убийстве трубили все телеканалы. Вместе с Ившиным в Россию прибыла его помощница, Марина Пултырович. Она же типа повар, уборщица, костюмер и так далее. Она проживала в квартире с Ившиным. Нам повезло, что тётка эта русская, знает музыканта лет 20, всюду с ним ездит. Одинокая, муж давно умер, детей нет. Ившин ей как родной. Убитого нашла тоже она. У неё были выходные, она ездила на 3 дня навестить сестру в Выборг, а когда вернулась, нашла Ившина мёртвым. По заключению эксперта он умер накануне вечером. Значит, домработницу вычёркиваем, поспешил с выводами Артём. Погоди, отравление это не удар топором по черепу. Она могла ему передать, ездым супчик сварить с приправой из стали. Он его накануне вечером разогрел, съел с аппетитом и отправился в путешествие в мир иной. «Да, точно. Так что со счетов пока никого не сбрасываем», — протягивая руку к телефону, распорядился капитан. «Гончаров, слушаю». «Александр Юрьевич, тут к вам Наумкин пришел. Говорит, вы его приглашали», — сообщил снизу дежурный. «Приглашал. Пусть поднимается». Виталий Маркович Наумкин был упитан, невысок ростом и очень деятельный. Он буквально вибрировал от наполнявшей его энергии. Со стороны казалось, что не плотный животик натягивает дорогую рубашку, и не круглая подбитая жирком спина морщинит пиджак, а эта самая энергия рвется наружу. «Добрый день, господа!» Стремительно входя в кабинет и безо всякой задержки бросаясь к столу капитана с протянутой на ходу рукой, воскликнул бодро Виталий Маркович. «Рад. Безмерно рад. Слышал о вас много. И самое лучшее». Энергично тряс он руку, несколько растерявшегося и утратившего инициативу капитана. «Такая утрата в международном, можно сказать, масштабе. Гений, талант, невосполнима». Ви застоновочно тарахтел на Умкин, тряся уже руку Артёма. И какая ирония судьбы! Прибыть в родной город, в свою, можно сказать, колыбель, и здесь так трагически, так нелепо расстаться с жизнью. Невероятно, горько, невосполнима. Присятте. Раскатился по кабинету громкий, твёрдый, резкий оклик капитана, прервавший на мгновение словесную россыпь Виталия Марковича. Тот осёкся на полуслове, обиженно нахохлился и присел на стул возле капитана пожалуйста итак насколько мне известно павел ывшин прибыл в россию по вашему приглашению чтобы принять участие да да в нашем фестивале поспешил перебить капитана виталий маркович у нас ещё молодой фестиваль мы только набираем обороты обзаводимся выгодными спонсорами по сути фестиваль проходит в нашем городе всего пятый раз И мы крайне заинтересованы в привлечении известных имён. Нам нужно создавать себе имидж, престиж. От этого во многом зависит финансовая сторона нашего мероприятия. И для нас согласие Павла Владимировича удостоить, так сказать, почтить было большой удачей. И мы со своей стороны, как вам удалось уговорить Ившина принять участие в фестивале, последовал примеру Наумкина-капитан, бесцеремонно перебивая собеседника. Ну, в основном, благодаря давнему личному знакомству. Мы когда-то вместе учились в консерватории. Правда, он на композиции, а я на хоровом дирижировании. Но у нас была прекрасная компания. Знаете, молодость, задор, вера в себя, девчонки из кордебалета в Мариинском. Эх, сколько воспоминаний! Размахивая руками, устремил взор вдаль Виталий Маркович. И что же, вы столько лет поддерживали спокойным дружеский отношения? прервал его воспоминание капитан Ну я бы не стал так преувеличивать, но всё же отношения были хорошие, хотя и виделись мы в последние годы нечасто. Знаете ли, переезд Павла в Европу, а затем в Штаты, расстояние пагубно влияет на близкие отношения, но до его отъезда с родины мы были весьма и весьма дружны. Да что там говорить? Город у нас не так велик, музыкальная среда тем более Конечно, мы вращались в нескольких разных сферах. Я сначала в 90-х оставил творческие занятия и посвятил себя бизнесу, организовывал концерты, небольшие гастроли, налаживал контакты, искал формы работы. Всё было очень ново. Это по сути была неподнятая целина. Госконцерт развалился, кому-то надо было взять на себя его функции. Хоровая деятельность очень специфична. У нас хоровое искусство не так популярно, как, скажем, в Прибалтике. Приходилось нелегко. Надо было искать новые возможности, расширять репертуар, искать новые формы выражения. Всё это требовало времени. На личное общение его просто не оставалось. Но иногда, картинно развалившись на стуле и бурно жестикулируя, рассказывал Виталий Маркович, намереваясь снова погрузиться в дебри воспоминаний. И капитан снова был вынужден его прервать. Давайте вернёмся к нашей теме. Значит, в последнее время вы не поддерживали отношения с Убитым. Нет, но вы знаете, как же тогда вы смогли связаться с Ившиным, чтобы предложить ему участие в фестивале? Ой, разве это так сложно? Мы же все из одной консерватории, беззаботно развёл руками Виталий Маркович. Я позвонил Додику на танцону. Он сейчас в Венском оркестре играет. Тот позвонил Владику Гуреевичу в Гамбург, а тот Беллочке Трауберг в Нью-Йорк. Она замужем за Мишей Татлиным, а он играет в оркестре Ившина. Вот и всё. Потом я позвонил Павлу Владимировичу, и мы обо всём договорились. Я уже вам говорил, что музыкальный мир очень тесен. Действительно, даже теснее, чем я себе представлял, с лёгкой иронией заметил Александр Юрьевич. Значит, вы связались с Сывшиным через общих знакомых, и он согласился принять участие в фестивале. Именно на каких же условиях? Простите, но это коммерческая тайна, и я не готов её обсуждать с кем бы то ни было, мгновенно нахохлился Виталий Маркович. Думаю, вам придётся, поскольку речь идёт об убийстве, а не о праздном интересе. Не знаю, не знаю, я должен проконсультироваться, упрямо потряс головой Наумкин. Хорошо, пока оставим этот вопрос. Как прошла ваша встреча с покойным? Замечательно, тепло, дружески. Павел совершенно не изменился со студенческих времён, такой же, знаете ли, тёплый, открытый, приятный человек. Благодушно поделился впечатлениями Виталий Маркович. Выступление Ившина уже состоялось. Да, и прошло на ура, но он должен был ещё выступить на закрытии фестиваля, чтобы создать яркий запоминающийся финал. Имя Ившина это всегда гарантированный успех, в том числе и коммерческий. А кто же будет закрывать фестиваль теперь после смерти Ившина? О, это было непросто, но мы смогли уговорить всех участников фестиваля и даже кое-кого из наших видных деятелей искусств выступить на закрытии, исполнив сочинение покойного. Думаю, Павлик был бы тронут. С трудом удерживая скупую мужскую слезу, проговорил Виталий Маркович: "Разумеется, мы привлекли прессу, чтобы оповестить поклонников Пашиного таланта о готовящемся большом концерте. Дали развёрнутую рекламу и могу вам с гордостью сообщить, что билетов на концерт в продаже практически не осталось. Если желаете, могу вам по знакомству преподнести контрамарку, любезно предложил Виталий Маркович. Благодарю вас. Не располагаю свободным временем. Расследование огорчённо развёл руками капитан. А вот Артём Сергеевич у нас большой поклонник творчества Павла Ившина. Думаю, он с удовольствием примет ваше приглашение, наблюдая за вытянувшимся лицом Артёма, проговорил Александр Юрьевич. Разумеется, конечно, позвоните мне сегодня ближе к вечеру молодой человек, и я вам передам два пригласительных на прекрасные места. Мы всей душой готовы помочь органам правопорядка в раскрытии этого зверского преступления всем, чем можем, с излишним пафосом проговорил Наумкин. Ну, Что думаете о Наумкине? поинтересовался капитан, когда за Виталием Марковичем плотно закрылась дверь. Скользкий тип, тут же высказался Артём. И такие сладенькие, разговорчивые, а как про денежки упомянули, тут же окресился. Вот-вот. Так что ты, Артём, когда на концерт пойдёшь, не забудь за кулисы заглянуть. Послушай, о чём там музыканты болтают, а ещё лучше технический персонал. Покрутись, поспрашивай, только осторожно, коркой своей не свети. В курилке поболтайся в буфете, с девушками пофлиртуй, прояви сообразительность. "Есть", радостно отозвался Артём. "А то я думал, что вы меня хотите заставить весь концерт в зале сидеть". "А что такого? Люди вон за это удовольствие большие деньги платят. Ты хоть маму с собой возьми, может, она удовольствие получит", посоветовал капитан. Никита, посмотри, домработница Ившина явилась. Проходите, садитесь, предложил капитан Марине Яковлевне. Дама меньше всего походила на домработницу. Подтянутая, с короткой элегантной стрижкой, в простом, но ладно сидящем брючном костюме, она была строга и чуть высокомерна. Марина Яковлевна, мы с вами уже встречались в тот день, когда нашли тело. Старший уполномоченный капитан Гончаров. Можно просто Александр Юрьевич. Я вас помню. Так что же вы хотели узнать? Присаживаясь возле стола, поинтересовалась Марина Яковлевна. Расскажите мне о Павле Владимировиче. Что же вам рассказать? О нём и так всё известно. Вы можете даже в Википедии прочитать. Пожала плечами Марина Яковлевна. Он великий современный композитор или один из величайших К тому же он талантливый дирижёр, его признал весь мир, им восхищаются, он награждён множеством орденов разных стран. Он Да-да, это я и так знаю. Меня интересует, каким он был человеком. Ведь как бы это ни было, но мы расследуем смерть именно человека, а не композитора. Вы удивитесь, из-за каких низменных и мелких мотивов погибали гении. Едва заметно улыбнулся Александр Юрьевич. Расскажите мне, пожалуйста, о бывшем, как о человеке. Ладно, попытаюсь. Павел Владимирович был очень увлечённым человеком. Он творил, он отдавался своему делу полностью. А я думал, что у него есть семья. Да, разумеется. У него же и отец. Он живёт здесь в Петербурге. У него есть сын от первого брака. Он учится в Штатах. Ему уже 22. 5 лет назад Павел Владимирович женился второй раз на француженке Эми Жельбер, очень тонкая, красивая женщина, очень образованная. Она вам нравится? Думаю, гораздо важнее, нравилась ли она Павлу Владимировичу, усмехнулась Марина Яковлевна. И что же нравилось? Он влюбился в неё. Она была поклонницей его таланта, восторженная, молодая, красивая Он влюбился. Она сама музыкант, часто помогает ему в работе. Она восхищается им, но на мой взгляд, они слишком разные, внутренне, глубинно. В ней нет русской жертвенности. Впрочем, это, наверное, бред, понятие из века 20-го. Но Эми она какая-то, на мой взгляд, слишком ровная, отстранённая, равнодушная, что ли, во всём, что не касается творчества мужа. Но жили они хорошо, мирно. Правда, в последнее время она редко ездила с Павлом на гастроли, предпочитала проводить больше времени дома. Понятно. Ну а друзья? Да, разумеется, у Павла Владимировича было много друзей. Все они достаточно успешные, занятые люди, так что видеться не часто. Обычно все стараются приехать на его день рождения, а так в основном по Скайпу или телефону общаются. Кто из них проживает в Петербурге? Сергей Рогов, точнее Сергей Дмитриевич. Они дружили ещё с музыкальной школы. Сейчас очень известный баритон, солист Мариинского театра, должен вернуться через неделю в Петербург. Павел Владимирович очень ждал встречи с ним. Кто-то ещё? Да, Максим Георгиевич Смоляков. Он доктор филологических наук. преподаёт в университете. Они должны были встретиться за день до гибели Павла Владимировича. Они встречались в квартире Ившина? Нет, дома у Смалякова. Почему? Ну это же понятно. Павел Владимирович редко бывал в Петербурге. Эта квартира больше похожа на гостиничный номер, а у Смалякова дом, семья. Такая встреча всегда теплее, как-то уютнее. Действительно. С кем ещё общался в Петербурге Ившин? С музыкантами, с организаторами фестиваля, с журналистами, точно не скажу. Я уезжала на несколько дней к сестре в Выборг. Я вам уже говорила. Откуда же вам известно, что он встречался с Смыляковым? Каждое утро я звонила Павлу Владимировичу узнать, как он без меня справляется. Ну, знаете, еда и всё такое. Он рассказывал мне о своих планах, И про Смолякова. А на следующий день рассказал, как они хорошо посидели. Знаете, за 20 лет у нас с ним сложились очень дружеские и доверительные отношения. Скажите, а у вас никогда не было романа с Ившиным? Ведь вы почти ровесники. Нет. Ответ прозвучал так быстро и решительно, что Александр Юрьевич тут же все понял. Когда мы познакомились, я была замужем. И ни о каких романах речь не шла. Это была просто работа. Правда потом мы с мужем развелись, но с Павлом Владимировичем у нас к тому времени уже сложились ровные дружеские отношения. И хотя я восхищаюсь его талантом, и он нравился мне как человек, никаких романтических чувств я к нему не испытывала. А вот тут ты лжёшь, решил про себя Александр Юрьевич. Было у вас что-то? Было? И любишь ты его до сих пор? И замуж за него хотела? Наверняка считала, что вы можете стать прекрасной парой, гениальный музыкант и его верная спутница. Ты мечтала стать ему и женой, и матерью, и всем на свете. И после развода с мужем наверняка надеялась на развитие отношений. И возможно, у вас даже что-то было, но Ившину этот брак был не нужен. Он и так уже имел всё, что ему было надо. А потом появилась эта самая Эми, и Ившин влюбился. а ты осталась за бортом. Чем не повод для убийства? Месть отвергнутой женщины. А поездка в Выборг алиби весьма сомнительное. Яд можно было заранее подложить в его любимую еду и подождать, когда он ее съест. Более того, позвонить с утра и подсказать, что лучше всего взять на завтрак, ведь Марина Яковлевна контролировала его быт. Вот вам и мотив, вот вам и возможность – Мысленно потирал руки Александр Юрьевич, внешне сохраняя полную невозмутимость. Марина Яковлевна, вы всегда проживаете вместе с Ившиным во время гастролей? Нет, конечно. Когда мы останавливаемся в отеле, я живу в своём номере. Но в Петербурге в этом нет смысла. Квартира очень большая, у меня своя комната, и так мне удобнее следить за бытом Павло Владимировича. Я готовила ему еду, следила за гардеробом, за расписанием, в общем, нянчилась как с ребёнком. Когда он увлекался работой, забывала обо всём, даже мог не есть сутками. Я была ему необходима, дёрнула плечиком Марина Яковлевна. Тут Александр Юрьевич не мог с ней не согласиться. В квартире было не менее шести просторных комнат, несколько санузлов, огромная кухня, да тут в десятером можно было комфортно разместиться. Впрочем, у богатых свои привычки. А что вы знаете о Виталии Марковиче Наумкине? Какие отношения связывали их с Ившиным? Насколько мне известно, никаких особенных отношений не было. Павла Владимировича пригласили поучаствовать в фестивале, он согласился. Он всегда пользуется любой возможностью побывать в родном городе. Даже в благотворительных мероприятиях принимает участие. «Разве Павел Владимирович не был еще в консерватории и дружен с Наумкиным?» «Первый раз слышу», – возмущенно проговорила Марина Яковлевна. «Знаете, это просто смешно, до чего людям хочется примазаться к известным персонам. Чего только не наплетут, чего не придумают. Особенно таких сумасшедших много в ток-шоу. Конечно, Павел Владимирович не звезда эстрады, он представитель более достойного жанра». но даже его не миновала чаша сия. Время от времени появляются какие-то ненормальные, которые кичатся личным знакомством, несуществующими романами или, чего хуже, преподносят ему незаконно рожденных детей. Распалялась с каждым словом помощница. Но Павел Владимирович не рок-звезда и в беспорядочные половые связи с кем попало не вступает. Так что все эти скандалы благополучно разрешаются нашими юристами. К счастью, такое случается нечасто. Значит, с Наумкиным их старая студенческая дружба не связывала. Павел Владимирович никогда не упоминал этого имени и никогда не высказывал замечаний вроде: "А вот однажды мы с Виталиком и в том же духе". Твёрдо заявила Марина Яковлевна. "Ясно. Скажите, кто, по-вашему, мог ненавидеть Павла Ившина настолько сильно, что решился на убийство?" представлений не имею. Павел Владимирович был добрым, тактичным человеком. Он всегда радовался возможности помочь ближнему, никогда не участвовал в конфликтах, его все любили и уважали. Коллеги, музыканты его оркестра, просто знакомые, его любили все. Любили, любили, а потом убили, пробормотал себе под нос Александр Юрьевич, когда Марина Пултырович покинула кабинет. Никита, на тебе Смоляков. Лучше навежись к ним в гости, разведаешь обстановку, с женой познакомишься. Посиделки-то у приятелей были домашние, распорядился Александр Юрьевич. Я встречусь с отцом убитого, а ты, Артём, бери в работу музыкантов оркестра Ившина. Выясни, что там у них да как. Всё-таки в день убийства Ившин был на репетиции. Может, на него какой-нибудь тромбанист обиделся или вторая скрипка? Теперь надо было встретиться с отцом Павла Ившина. Старик проживал на Васильевском острове, так что до нужного места капитан добрался минут за 20. "Проходите", безрадостным голосом проговорил сутулый, худощавый старичок, приглашая капитана в комнату. Квартира Ившина старшего располагалась в новом современном доме. Она была светлой, просторной и немного старомодной. Повсюду были расставлены и развешены фото и афиши Павла Ившина. Было очевидно, что хозяин очень гордился своим сыном. Садитесь, вяло предложил Владимир Сергеевич, опускаясь в кресло. Я вряд ли смогу вам чем-то помочь. Мы с Пашей нечасто виделись в последнее время, раз в 3-4 месяца. Он был очень занят. Иногда я приезжал к нему в гости. Иногда мы встречались где-то в Европе во время его гастролей, но вокруг него всегда крутились какие-то люди, суета, всё на ходу. А в этот приезд вы с ним часто виделись. До да почти каждый день он даже как-то ночевал у меня. После смерти его матери 2 года назад я живу очень одиноко. Павел был нашим единственным ребёнком и Тут Владимир Сергеевич не выдержал и зажав ладонью глаза, замолчал на несколько секунд. Простите, но это так тяжело. Никогда не думал, что такое может случиться. Пережить сына это Он снова замолчал, а капитан терпеливо ждал, с сочувствием глядя на старика. Да. Так что вы хотели узнать? Не заметили вы чего-то необычного в поведении сына в этот приезд? Может, он был встревожен, напуган? Может, он с кем-то поссорился или ему угрожали? Или его отношения с близкими как-то поменялись? Хм, да вроде нет, что касается близких, то его жена сейчас в Нью-Йорке. Они разговаривают по телефону почти каждый день. Но знаете, как-то без особых эмоций, что ли. Как дела? Как дела? Вот и всё. Мы с Галией никогда так не разговаривали, а они как чужие, по стариковски неторопливо рассуждал Владимир Сергеевич. Не понимаю, зачем он вообще женился на этой женщине. Нет, она, конечно, красивая, образованная, но что с того? Мог бы не расписываясь пожить, было бы легче расставаться. Да и Даня её не одобрил. Даня это мой внук, очень толковый парень. Сейчас университет заканчивает. Вот Аня, его мать была совершенно другой, заботливой, тёплой. Она меня до сих пор навещает. А почему же ваш сын развёлся с ней? Ну, это всё непросто. Это уже давно было, лет 10 назад. Павел как раз достиг большого успеха, много гастролировал, редко бывал дома. Ну и знаете, как случается. Появилась одна дамочка в оркестре, скрипачка. Так ничего особенного, по знакомству попросили взять в оркестр, чья-то дочка была. Павел согласился. А она не столько на скрипке пеликала, сколько к нему клинья подбивала, ну и добилась своего. Она рассчитывала развести Павла с Анной, а сама за него замуж выйти. А что выгодная партия, знаменитость, деньги, путешествия, Она сама Ане всё и рассказала. Не стала дожидаться, пока Павел созреет. Приехала к Ане и всё ей вывалила. Аня, разумеется, на развод подала. А что делать в такой ситуации? Женщину можно понять, с грустью проговорил Владимир Сергеевич. А только напрасно это девица старалась. Павел на ней не женился, из оркестра выгнал, все отношения порвал. Всё надеялся с Аней помириться, но она ни в какую, очень обиделась. Скрипачка эта такую безобразную сцену ей устроила с демонстрацией видеозаписей, что Аня не смогла простить. Вот какая поганка попалась. Сейчас у Ани с Павлом отношения наладились. Павел всегда заботился о них с Даней, и сейчас тоже Ане помогает. Вот. А как звали эту скрипачку, не помните? Ну как же, Вика её звали, Виктория Суркова. Она ведь даже к нам с Галей приходила в невестки набиваться, очень беспардонная девица. Галя её за дверь выставила. Эта Виктория, пожалуй, затаила на любовника нешуточную обиду. Надо будет разыскать девицу, побеседовать. Сделал себе заметку Александр Юрьевич. Но ну, а какие отношения связывали Марину Яковлевну с вашим сыном? перешёл к интересовавшему его вопросу капитан. Марину? Да нормальные, дружеские, равнодушно пожал плечами Владимир Сергеевич. А может, между ними были какие-то романтические отношения? Или с её стороны вы замечали некоторую симпатию к Павлу Владимировичу? Нет, Впрочем, может, когда-то что-то и было, да прошло. Я же вам говорил, что мы нечасто виделись, пожал плечами старик. Ну, а друзья вашего сына, Смоляков и Рогов, какие у них отношения были с Павлом Владимировичем? Да это же его лучшие друзья, ещё с детства хорошие были. услышал у себя за спиной заговорщицкое шиканье направлявшийся к лифту Александр Юрьевич Вы сейчас от Владимира Сергеевича вышли, окликнула его высунувшаяся из приоткрытой двери полная кудрявая особа в ярком домашнем костюме. Да. Это правда, что у него сын умер? Да, разворачиваясь к собеседнице, проговорил капитан. А вы кем Владимиру Сергеевичу приходитесь? оперуполномоченным следственного отдела Гончаров Александр Юрьевич. А вы? Соседка Софья Андреевна, вы пройдите, а то на лестнице неудобно разговаривать, весьма смело и неожиданно предложила соседка. Ох, горе-то какое! И как он теперь один будет у мани приложу, прочитала соседка, ведя капитана в комнату. Вы Владимира Сергеевича в виду имеете? А то кого же? Но у него внук есть, невестка бывшая навещает. Это, конечно, но всё же не сын. Внук парень молодой, к тому же в Америке живёт. Да и Анна, хоть и хорошая женщина, а всё же чужая. А вы откуда так хорошо их семейную ситуацию знаете? А как же? Я можно сказать, за Владимиром Сергеевичем присматривала. Мне Павел Владимирович сам поручил. И номер свой дал телефона, и сказал, что звонки все будет оплачивать, и вообще. Каждый раз, когда приезжал, подарки хорошие привозил и деньгами благодарил. Хороший человек был, с удовольствием рассказывала Софья Андреевна. Да и то, когда Галина померла, он же бедный от тоски чахнуть начал. Хорошо сын к себе забрал, потом на курорт отправил, потом сам приехал. Ну, а там уж и Владимир Сергеевич отходить стал. А только все равно одному скучно. Вот он и стал чудить. Как только сообразил. Это вы о чем? О казино по интернету. Владимир-то Сергеевич не то, что я. Он в этой современной технике хорошо соображает. Он с ней работал в НИИ каком-то. Так что компьютер и интернет и все такое ему тьфу. Вот он и нашел себе развлечение». Сперва в какие-то стрелялки играл, я сама видела, а потом вдруг это казино нашёл. Кончилось тем, что ему угрожать начали. Он все деньги проиграл и ещё должен остался. Вот тут-то я Павлу Владимировичу первый раз и позвонила. Он мне так благодарен был, сразу же все дела свои бросил, примчался отцу помочь. У него же знакомства всякие: губернатор, чиновники, Да что там губернатор? Его сам президент знает. Так что с казной этим быстро разобрались. А только он мне и поручил за отцом присматривать. Вот. По-хорошему, конечно, Владимиру Сергеечу жениться бы надо, на доброй женщине, мечтательно проговорила Софья Андреевна. И присмотрен был бы, и ухожен, и сыт, и не скучно. А так и не знаю, как он бедный дальше будет. «Значит, еще и казино!» «Ай да, старичок, божий одуванчик!» Вспоминая Владимира Сергеевича, усмехнулся капитан. «Вот уж правда, седина в голову, бес в ребро!» «Интернет-казино! Ну надо же! А то ж зацепка!»